С 1699 года по 1725 было проведено 53 набора в армию и на флот, 23 основных и 30 дополнительных. Они дали более 284 тысяч человек, призванных на пожизненную, в отличие от Петровских временных ополчений, военную службу. Неограниченные мобилизационные возможности никак не способствовали бережному отношению к ресурсам, в том числе и к людским. В 1716 году адмирал Девьер писал царю из Копенгагена «Здесь мы нажили такую славу, что в тысячу лет не угаснет. Из Синявинской команды умерло около 150 человек» и многих из них бросили в воду, в канал, а ныне уж покойников двенадцать принесло к здешним дворам, и народ здешний жалуется. Адмирал Паддон писал, что в 1717 году у него из-за гнилого продовольствия в течение месяца из пятисот новобранцев умерло 222, а остальные, почитай, помрут с голоду обретаются в таком бедном состоянии от лишения одежды, что, опасаются, скоро помрут. В начале Крымской войны Николай I выразился примерно в таком духе. «У меня миллионная армия, проведу мобилизацию, будет полтора миллиона. Попрошу Россию, и будет два с половиной три миллиона». Император был прав. В первое время пришлось ограничивать набор в ополчении. Отношение к солдатам во время Крымской войны мало изменилось по сравнению с Петровскими временами. Французская газета того времени, трактуя со слов своих корреспондентов о качестве русского солдата и упоминая о его любви к родине, присерьезно уверяла, что каждый русский солдат носит в своем ранце мешочек с землей своей родины. Ничему иному они не могли уподобить трехдневный запас наших горелых сухарей, истолченных в порошок для более удобного их помещения в ранце. У системы управления нет необходимости экономить ресурсы. Расточительство с лихвой компенсируется высокими мобилизационными возможностями. Если государство не в состоянии согнать во время войны под свои знамена едва ли не все мужское население страны и мобилизовать все финансовые ресурсы, зачем ему достигать большей эффективности, учиться побеждать не числом, а умением, зачем ему прикладывать усилия с тем, чтобы уменьшать людские материальные потери? Гораздо продуктивнее приложить те же усилия для проведения дополнительных мобилизаций. Во-первых, это лучше получается, а во-вторых, дает больший прирост привлеченных ресурсов, чем их экономия. Рационально мыслящий русский управленец не тратит время и силы на экономию. Он тратит их на привлечение дополнительных ресурсов. Так рабочая сила была дешевой как в царской России, так и в Советском Союзе. Поэтому строились огромные заводы с низкой производительностью труда, но с объемом выпуска таким же, как и у гораздо меньших по размеру предприятий где-нибудь в Европе или Америке. За счет низкой зарплаты персонала и дешевизны природных ресурсов они были не менее прибыльны, чем предприятия на Западе. Перерасход недорогих ресурсов компенсировал все прочие недостатки. Как в ходе индустриализации строились эти заводы? Как говорили тогда на голом энтузиазме? Мобилизационные возможности позволяли не заботиться о рациональной организации труда, оптимальном составе персонала, наличии необходимого оснащения. Все недочеты и недоработки можно было компенсировать повышенной интенсивностью труда и завышенной численностью. Советские средства массовой информации были полны хвалебными примерами того, как ударный труд может заменить собой и технику, и организацию. Вспоминает Воробей, организатор первой ударной бригады Ленинградского завода «Большевик». На видном месте вывешивалось объявление. На субботник по разгрузке овощей едут 15-го числа токарный участок, 16-го фрезерный участок, и субботник длится недели. За осень каждый комсомолец обязательно побывает несколько раз в порту на погрузке и выгрузке судов. Нельзя отдавать советское золото иностранцам за простой судов гласит плакат, или завтра вся молодежь должна отработать шесть часов в пользу мопра. И отрабатывали, да еще как! Работы шли круглые сутки, субботники устраивались чуть ли не ежедневно.